Глава 13. Мы подъехали в назначенное время к той самой прачечной, адрес которой был указан на визитке. Я шел с пустыми руками. Айрис несла конспиративный узелок из простыни, в котором лежали постель и одежда моей родственницы. Со стороны мы должны были выглядеть как обычная молодая семья с правильным распределением обязанностей, хотя это я был прикрытием для первой скрипки нашего дуэта. Перед нами из прачечной выскочил лысоватый крепыш в красной майке. Он был явно чем-то недоволен. Прыгнул в дорогую машину и резко умчал. Мы переглянулись. Ну, точно, он расстроился из-за плохо постиранных трусов, произнес я вслед скрывшейся машине. Кровищу не отстирали, подыграла Айрис. Мы скромно хохотнули. Я волновался. У меня было стойкое неприятие криминального образа жизни и внутренний страх перед людьми из этой сферы. Айрис выглядела как обычно. Я приоткрыл перед ней дверь. Это была настоящая прачечная. Столы уставлены корзинами с заказами. В воздухе витал стойкий запах хлорки и кондиционера для белья. Женщина в белом платке и белом халате сидела за столом и ковырялась в телефоне. «Добрый день!» Она поднялась, когда мы вошли. Бросила удивленный взгляд на узелок в руках Айрис, потом на нас по очереди. «Постирать?» Спросила она неуверенно. «Нам было назначено на двенадцать», — сообщил я. «Ага, понятно. Кладите ваши вещи туда», — указала она на пластиковую корзинку, стоявшую в стороне от остальных. «Если надо, можем постирать». «Не надо», — предупредил я. «Это вообще чистые вещи». «Какие вы молодцы», — похвалила нас женщина. «Я чуть было не приняла вас за обычных клиентов. А уж я-то научилась тут сортировать людей». Мы прошли мимо большого помещения, в котором работали несколько женщин в таких же белых халатах и платках, как в каком-нибудь военном госпитале или столовой. Вышли в коридор без окон и дверей, прошли по нему метров десять и остановились у дверей. Женщина отсканировала отпечаток пальца на устройстве рядом с ней, раздался мужской голос. «Чего там?» «К вам на прием. Как вас представить?» Спросила она у меня шепотом. «Гордей. Детектив Гордей». «Детектив Гордей с коллегой!» Последнее она добавила от себя, посчитав, что не со своей же девушкой приперся я на аудиенцию к такому человеку. «Отлично!» раздался знакомый голос из динамика. Щелкнул электрический привод замка. Женщина потянула за ручку толстую металлическую дверь, выглядевшую до открытия деревянной хлипкой. «Входите!» Мы вошли и оказались у рамки металлоискателя. Нас проверил крупный парень с огромным пистолетом в нагрудной кобуре. Удовлетворившись осмотром, кивком головы направил нас в нужную сторону. Наконец мы с Айрис оказались в небольшой оранжереей, пахнущей сырой землей и зеленью. Хрестный отец мафии ходил с лейкой и поливал растения. Для меня нет ничего лучше заботы о тех, кто не может сам о себе заботиться. Мы выдернули растения из естественной среды обитания ради удовлетворения своих эстетических потребностей и теперь в долгу перед ними обязаны заботиться, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Вам знакомо это чувство?» Мафиози посмотрел на Айрис, явно заинтересовавшись ею. «Вы похожи на Алиандр». «Спасибо. Меня зовут Айрис. Я напарница Гордея, и мне знакомо чувство, когда приходится кардинально менять место обитания». «Я сразу понял, что вы не из наших мест. Ваша нездешность бросается в глаза. Откуда вы?» — Издалека. Боюсь, если я назову вам место, где жила, вам это ни о чем не скажет. — Такая глушь. Что ж, твое право. Надеюсь, желание лучшей жизни в тебе не угасло после того, как ты вырвалась на свободу. Мужчина вылил остатки воды из лейки под корень какого-то яркого цветка. — Так вот, с кем ты хотел обсудить мою просьбу. Значит, у этой девицы красота не единственное достоинство. «Она соткана из одних достоинств. Без нее наше детективное агентство не состоялось бы», — признался я. «Потрясающе! Обычно красивые девушки не думают о том, как заработать честным трудом. Ну, не будем терять времени. Перейдем к тому, ради чего вы здесь оказались». Мужчина указал нам на маленькую уютную беседку, окруженную искусственным прудом с плавающими в нем рыбками. Мы прошли внутрь и уселись на деревянные скамьи. Мафиози нажал кнопку на деревянной опоре, поддерживающей крышу беседки. «Мари, принеси нам три кофе». Он подошел и сел рядом. «Не пью спиртное уже два года. Хотел бы, но здоровье не позволяет». «Мы тоже», — ответил я за нас, Сарис. «Превосходно». «Итак, имеет место быть крысятничество. Хотел сказать воровство». «Но это не по нашим понятиям. Воровать у воров другое дело. Помимо меня есть еще три персоны, которые имеют доступ в помещение с общиком». «Там камер нет?» – удивилась Айрис. «Нет, не было нужды. Это же сразу дать понять, что доверия нет. У нас так не принято. Неоправданный намек на недоверие может привести к самым ненужным последствиям». «Поэтому я не буду привлекать никого из своих кругов, ибо это грозит мне потерей авторитета в случае, если я не вычислю того, кто забрался в общак. Крыса рано или поздно скроется, но у меня нет времени ждать. На кону большие перестановки в городе, и если я сейчас не найду ее, то потом могу и не дотянуться. Короче, мне нужны ваши идеи, как вычислить крысу». Авторитет уставился на меня в ожидании дельных предложений. Я смутился под его тяжелым взглядом. У меня не было вообще никаких идей. Ну, разве что предложить пытки. Самый лучший способ вычислить лжеца, это дать ему намеки на подозрение спрашивая об одном, подразумевая другое. Мимика выдаст его с головой, потому что он будет волноваться и бессознательно реагировать, как лжец. Я изучала эту тему и проводила большое количество времени за практическими занятиями. «Так, в нашем раскладе появился новый знаменатель. Придется делить еще и на тебя, красотка. Она правда такая умная?» Спросил с усмешкой мужчина. «Да, она профессионал в этом вопросе. Я сделал вид, что не заметил иронии». «Профессионал — это хорошо. Люблю доверять дела профессионалам, а не шабашникам с ноутбуком. Полиграфы мать их». «Давай проверим, какой ты профессионал на деле». «Я готова», — без тени смущения произнесла Айрис. «Я буду называть числа, одно из которых будет равно моему возрасту. А ты определи, какое именно», — предложил криминальный авторитет. «Это не совсем корректно. Вы не будете волноваться и пытаться скрыть правду. Я предлагаю немного усложнить задачу. Вы утроите нам жалование, если я угадаю ваш возраст. Идет?» «Ох ты какая!» Мужчина поджал нижнюю губу. «Цепкая! С такой мордахой и деньгами можешь многого добиться. Например, пробраться в Думу». «Я не знаю, что это», — честно ответила Айрис. Авторитет засмеялся, будто не поверил ей. «Я готов рискнуть», — сообщил он. «Называйте». «54». Айрис никак не отреагировала. «57». Айрис внимательно смотрела на мужчину и молчала. «49». Она снова никак не отреагировала. «Называть еще?» — поинтересовался авторитет. «Давайте». «Пятьдесят три с половиной». «Вам 54, уверенным голосом заключила Айрис. Крестный отец преступного мира какое-то время молча смотрел на нее, словно испытывал театральной паузой на стрессоустойчивость. «Вот бабенка, а! Обобрала меня за пять минут. В каком месте я прокололся? Что меня выдало?» «Париж считайте недействительным». Просто мне хотелось, чтобы ваша реакция была более явной. Вы дали вас руки. Когда вы говорите правду, то ладони у вас движутся внутрь. А когда лжете наружу? Совсем чуть-чуть, но я это заметила». «Стерва какая!» произнес авторитет уважительным тоном и посмотрел на свои ладони. «Я бы взял тебя в помощники». «Нет, спасибо. Нам и на своем месте хорошо. Гордей – идеальный напарник. Мы очень слаженный коллектив». «Наслышан, но больше о твоем напарнике». «Здорово вы тогда обгадили малину этим гастролёрам!» «Спасибо», — поблагодарил я хозяина оранжереи. «Ладно, убедили меня. Рассказывайте, как собираетесь действовать». «Вам надо собрать их под каким-нибудь предлогом всех вместе», — предложила Айрис. «Чтобы я могла находиться рядом и смотреть, как они реагируют». «Собрать?» — мужчина почесал затылок. «Собрать? Ну, пожалуй, это я смогу. Давно в сауне не были». «Пора бы уже отмыть свои грехи. А ты, я полагаю, собираешься сделать вид, что прислуживаешь нам?» «Верно. Выступлю в роли персонала сауны». «Ну, ты просто превратишь это место в сауну для вип-персон», — расхохотался авторитет. «Мои кореша ни за что не заподозрят такой красавицы-детектива. Идеальное прикрытие для идеального плана». «Тьфу-тьфу-тьфу!» — тьфу! поплевал он в пруд с рыбками. «Рад, что обратился к вам». «И особенно знакомству с такой необычайно одаренной красавицей. Сейчас это редкость!» Авторитет потянулся к Айрис, взял за руку, собираясь поцеловать ее, но моя напарница отдернула руку. «Простите, не нужно», — ответила она смущенно. Мафиози тоже немного засмущался, и тут пришлось ступить мне, чтобы разрядить обстановку. «Она же из глуши, манерам не обучена. Сочинил я на ходу». Я угодил нашему нанимателю. Он громко рассмеялся, да слез. «Да, еще парочка!» Произнес он, утирая глаза платком с вышивкой. «Идемте, провожу!» Он поднялся и направился к выходу. Айрис посмотрела на меня за его спиной, извиняющимся взглядом, и пожала плечами. Надо будет обсудить с ней тему коммуникации с людьми, хранящими старые обычаи, как эталон вежливости. Наверняка этот мафиози считал подобные проявления признаком принадлежности к высшему сословию. А еще он, скорее всего, до сих пор слушал музыку на виниле. «Вы задали мне хорошее настроение на весь день», — довольно сообщил авторитет и приложил палец к сенсору. «Я сообщу вам, когда все будет готово». «А я могу накидать вам вопросов для примера, которые помогут мне скорее вычислить человека, который вам нужен», — предложила Айрис. «Конечно, только не задавай их мне, а то я решу, что ты хочешь слишком много знать. Всего хорошего» и он на проем открывшейся двери. «До свидания, я вышел первым». «Приятно было познакомиться», — попрощалась Айрис. «Взаимно!» Мужчина закрыл за нами дверь. Мы вышли из прачечной со своим конспиративным узелком и направились к нашей машине. Только оказавшись на открытом воздухе, решились заговорить. Внутри мы опасались, что нас подслушивают. «Как тебе дело?» — поинтересовался я. «Класс!» Я заметила, что он очень взволнован, несмотря на попытки выглядеть спокойным. «Его очень волнует проблема кражи денег». «А тебе не страшно будет в обществе четырех бандитов?» – поинтересовался я. «Нет, конечно. Интересно. К тому же ты будешь рядом». «А я там кем прикинусь? И стопняком. «Неважно. Я стану чувствовать тебя увереннее, если буду знать, что есть кому исправить мои ошибки. Мы же команда». «Конечно. Но только я чувствую себя в ней запасным игроком». «Не прибедняйся. Я вот не собираюсь быть в нашей команде водителем». Айрис спрыгнула на пассажирское сиденье. «Мне ваше движение совсем непонятно. Я же из глубокой жо. Глуши. Я сел за руль». Крестный отец даже не подозревает, из какого далека ты на самом деле. Он был бы здорово удивлен, узнав, что девушке из космоса интересно расследовать воровство денег из его общака. «Да брось, космос тут ни при чем. В первую очередь это эффект новизны, азарт расследования и желание заработать». Я подумала, что хочу накупить домой продуктов, сколько смогу увести, И пусть мне добавят срок за это, но я обязана дать людям попробовать настоящую еду. Это будет бомба, похлеще саботажа системы. Пусть они подавятся своим желе. Уж лучше голодать, чем есть что попало. Так ты политический узник, догадался я. Борец системы Решила настроить людей через желудок? А пусть задумаются о своей жизни. Или как там правильнее, кронометражей предопределенного существования. «Езжай уже!» – развесил уши, – поторопила меня напарница. Не успели мы доехать до дома, как на мой телефон пришло сообщение. «Сауна в пятницу вечером за городом, вас заберут». Я зачитал его Айрис. «Ух ты! Здорово!» – она поколотила в мое плечо остренькими кулачками, лишив руку подвижности на несколько минут. «Похоже, работа аниматором становится для тебя основной. То для детей, то для мужиков. Не верти перед ними задницей» а то они решат, что ты девушка с низкой социальной ответственностью. «Так, папаша, я не нуждаюсь в ваших советах, перед кем мне вертеть своими достоинствами. Возбужденный мужик – самое тупое существо во вселенной. Нам это на руку». «Это дискриминация по половому признаку», – возмутился я. «Можно подумать, возбужденная женщина – образец адекватности». «Это вызов?» – Айрис уставилась на меня, замершей на лице нахальной усмешкой. «Предлагаю сегодня же выяснить». Кто из нас сообразительнее в возбужденном состоянии? Это нечестно, у тебя имплантаты. Я так и думала, что ты придумаешь отговорку. Ладно, не выиграю, хоть потрахаюсь. Заранее согласился я на поражение. Играть против напарницы в интеллектуальные игры было бесполезно в любом состоянии. Даже если она будет возбуждена, как колхозный бык после инъекции Элеутерокока, а я буду находиться в медитативном единении с вселенной, у меня не будет никаких шансов. Я мог рассчитывать только на работу интуиции, а она и на интуицию, и на сопроцессоры. В этом плане мы отличались друг от друга так же, как Пятикантра под студента с ноутбуком под мышкой. Нет, пожалуй, разница была еще больше. Пятикантра был хотя бы физически сильнее. Старушки у подъезда поздоровались и проводили нас взглядом. Как только закрылась дверь, тут же началось обсуждение. И что она в нем нашла? Такая красавица! а он весь тетку, только тощий. А может, он человек хороший. В кого ему быть хорошим? Забыла, как Алла на нас помою из окна вылила? То Алла, он ей даже не сын. Яблоко от яблони. Мы с Айрис посмеялись над их разговорами. Когда сели в лифт, я спросил у нее. Я и вправду на женский взгляд такой некрасивый. Она осмотрела меня с ног до головы и скривила губы. Обычно мы оцениваем то, что нам не предназначено. Схрена ли эти бабки решают, кто кому подходит? И все же. Если мне удастся найти способ попасть с тобой на станцию, мы сделаем из тебя мужчину невероятной красоты. Понятно, страшненький. Не парься над своей физической оболочкой. Для меня она не имеет значения. Я смотрю на тебя, но не вижу тела. Ты красив внутренне, и для меня это важнее. Я и не парюсь, привык к этому. Просто когда мы с тобой встретились, я вдруг начал думать, что это не так. Рядом с тобой я чувствую себя по-другому. Как это правильно сказать? Ты как будто отбрасываешь на меня часть своей красоты, делая чуточку красивее. Гордей, хватит стенать по поводу своей внешности. Это настолько незначительная вещь, что не стоит упоминания. Зависимость от чужого мнения – плохая идея. Единственный, кто может влиять на тебя – это твоя тень. Тень? Твое второе «я», в котором собраны все комплексы страхи и слабости. Ты смотришь на себя, а видишь только ее, свою тень, и думаешь, что это ты, заканчивая истязать себя самобичеванием, стирая ее к чертовой бабушке. Я попытаюсь. Меня немного покоробила идея с тенью. Тень всегда так говорит. Ей свойственна неуверенность. Пошли ее нахрен уверенным голосом раз и навсегда. Тень, иди нахрен. Последнюю часть фразы я проговорил громким голосом в открывающейся двери лифта. На лестничной площадке стояла наша соседка, ошалевшая от неожиданности. «Извините, я не вам», — виновато произнес я и юркнул к дверям своей квартиры. «Еще бы ты мне такое сказал!» Грубым тоном бросила она мне в спину. Цыкнула след и полезла в лифт, который прихватил ее дверями на полпути. Против воли я испытал легкую мстительную радость, увидев ее беспомощную борьбу. Айрис же помогла бедной женщине, раздвинув двери. «Спасибо!» Сухо поблагодарила она и скрылась за схлопнувшимися дверями лифта. «Мрачная женщина!» прокомментировала характер соседки Айрис. «С возрастом, как будто все такими становятся». Редкий человек, доживший до пенсии, улыбается искренне. «Да и черт с ней, сама виновата». Айрис скинула с ног обувь, как попала. Я закатил глаза под лоб и сдвинул ее кроссовки на положенное место. «Зануда!» – хлопнула меня под зад Айрис. Через час я уехал на работу, а она осталась дома. Когда я вернулся, у Айрис был готов листок с наводящими вопросами, Которые крестный отец должен был задать своим подельникам, чтобы она смогла узнать, кто из них врет, а кто нет. Время было за полночь, я устал, в голове шумело, и потому не смог оценить всю красоту ее замысла. Айрис не обиделась, но спать мы легли раздельно, чему я даже был немного рад. Утро началось с декламации. Айрис, вооружившись листком, зачитала мне сценарий, похожий на пьесу в лицах. Она сделала его в виде дерева с разветвлениями в зависимости от ответов коллег-авторитета. По сути, это схема допроса, только очень мягкого. Подельники нашего клиента не должны понять этого точно, но почувствовать, что о пропаже известно. «Они тертые калачи. Их так просто не возьмешь», – предположил я. «Что-то может пойти не по схеме», – кивнул я на листок. «Возможно. Тогда будем действовать экспромтом. Я вообще уверен, что все пойдет не так, как я себе представляю. Но тем интереснее помериться силами. Я плохо разбирался в человеческой психике на таком уровне». Понимал только явные сигналы, и потому восторга Айрис, связанного с вычислением вора, не разделял. Просто верил, что у нее все получится как надо. Больше всего мне хотелось, чтобы этот день как можно скорее остался в прошлом. Наступила пятница. С утра мы с Айрис были немного взволнованы до тех пор, пока на мой телефон не пришло сообщение о месте встречи, с которого нас заберут. С этого момента волнение закончилось. Мы быстро собрались и отправились на машине по указанному адресу. Нас там тоже уже ждал зеленый микроавтобус. Мы сели в него и поехали за город. Свернулись дороги и поскакали по неровному грейдеру через лес. Я немного напрягся. Сюжет выглядел слишком классическим для бандитских фильмов, за исключением того, что мы были не в багажнике. Проселок уперся в шлагбаум. Нас проверили дистанционно, шлагбаум открылся, и вскоре мы очутились у высокого каменного забора, прикрытого голубыми елями. За забором виднелась не менее монументальная постройка с элементами готического зодчества. Из одной трубы поднимался дым, распространяя по округе приятный запах костра. Нас встретил какой-то мужичок в очках, похожий на гоголевского черта. «Проходите, меня зовут Самуил, я работаю здесь банщиком. Я покажу вам, что вы должны делать». Мы пошли за ним. Судя по тому, как банщик раздавал распоряжение всем, кто встречался ему на пути, В этом заведении должность его была не последней. Охрана слушалась его беспрекословно. Нас привели в сауну, отделанную, как и положено, деревом. Здесь был бассейн. Рядом застекленная каменная терраса с печкой и мангалом ажурной ковки. «Ты!» – Самуил указал на меня кривым пальцем. «Печник! Подкладываешь дрова в печку. Следишь за углями в мангале. Пока не прогорят до кондиции, регулируешь по желанию клиента температуру в сауне. Ты!» Указал он на Айрис. Официантка, стоишь рядом с клиентами, смотришь, что и как у них на столе. Не пора ли поменять что или принести еще напитков? Слушаешь их пожелания. Начнут хватать за жопу, не отбивайся и не дерзи. Обидятся. Они не привыкли получать отказ от людей такого уровня. Похихикай, пожимайся, но не дерзи. Я ценю свою работу и не хочу, чтобы люди уходили от меня недовольными. Уяснила? Строго спросил он. «Конечно». Айрис кривила нос и посмотрела на меня. Я пожал плечами. Отступать было уже поздно. «Это тебе не детским аниматором подрабатывать». Дальше нас провели на наши рабочие места. Мне выдали униформу, пахнущую дымом и с прогоревшими дырочками. Переложил в нее содержимое из карманов своей одежды, ключи, документы, телефон. Местным я не доверял. Затем показали, где лежит мой инвентарь и как им работать. Ничего сложного. Дрова были заранее наколоты. Оставалось только брать их из паленницы и добавлять, когда пожелают клиенты. С сауной было еще проще. Там был термометр и вентиль, управляющий заслонками, отвечающими за объем поступающего в печь воздуха. Надо было присматривать за прогоранием дров и температурой, управляя ею с помощью вентиля. До прибытия тех, кого мы ждали, оставалось еще несколько часов. Я вышел из сауны и увидел Айрис, которые объясняли суть ее работы. Моя напарница была одета в суперкороткое платье, прикрывающее ее ягодицы только в прямом положении. Любой маневр открывал ее прелести для обзора. Видимо, похлопывание по заднице было задумано здесь как прекрасный бонус к остальным развлечениям. Увидев меня, Айрис смущенно пожала плечами, приподняв нижний край платья. Да уж, ей в этом наряде совсем не стоило двигаться. Мужской персонал и охрана не сводили с нее глаз. Самуил еще раз десять прогнал меня по всем ответственным объектам, чтобы я не выглядел новичком и не вызывал подозрений. «Смотри мне!» Он сунул мне под нос маленький волосатый кулачок и злобно зыркнул через толстые линзы очков. «Все будет в порядке, не переживайте», — пообещал я ему уверенным голосом, как советовала Айрис. По начавшемуся внезапно шевелению всего персонала я понял, что приехал наш клиент с друзьями. У меня вспотели ладони от волнения, хотя моя ответственность за операцию по выявлению крысы была ничтожной в сравнении с Айрис. А я был уверен, что она совсем не волновалась. На территорию въехали четыре дорогих машины. Ну, прямо сходка воровских авторитетов. Их встречали несколько человек, среди которых был и Самуил, приодевший пиджак поверх грязной рубахи. Помимо нашего клиента из машин выбрались два толстяка и один худой мужчина, явный франт в темных очках с густыми черными волосами подстриженными в стиле Битлз. Их встретили и куда-то повели. Через минуту появился Самуил. «Разгоняй до 110, они любят погорячее. И следи за водой для каменки, если начнут париться». «Хорошо, информацию принял». «Еще раз так скажешь, кляп в рот засуну». Пригрозил мне банщик. «Ага, понял. Канцелярский язык был тут не в почете». «Вот». «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый», процитировал он часть Петровского указа. «Как скажете?» Успокоил я Самуила. Банщик поспешно ушел. Видно, что человек он был суетной и вечно занятый делами. «Ко мне в забежала Айрис». «Как ты?» Спросила она меня в общем смысле. «Норм, а ты?» «Я руку сломала», произнесла она неожиданно. Я кинулся к ней, испугавшись за ее самочувствие. Да не себе, Гордей, охраннику. Он попытался залезть ко мне под одежду, а я не рассчитала сил. Только бы никто ничего не заметил. Вот блин! А где он теперь? Его увели. Понимаешь, это вызовет подозрение у всех. И что нам делать? Ничего. Будь на виду у меня на всякий случай. Ага, понял.